Глава десятая. В своей деревне. Параграф первый. Конфуций в своей родной деревне имел простодушный вид, как будто бы не мог сказать слово. А в храме предков и при дворе он говорил обстоятельно, но только с осторожностью. Параграф второй. В ожидании аудиенции в разговоре с низшими вельможами он был тверд и прям, а в разговоре с высшими был любезен. В присутствии государя он выступал с благоговением, но с должным достоинством. Параграф третий. Когда государь подзывал его и приказывал принять иностранных посланников, то он менялся в лице, и ноги у него подкашивались. Когда он делал приветствие руками направо и налево, стоящим в ряд сослуживцем то его платье спереди и сзади сидело гладко. Когда спешил вперед в царские покои, был подобен птице с растопыренными крыльями. Когда гости удалялись, то он непременно докладывал государю, говоря, гости не оглядываются. Параграф 4. В ворота княжеского дворца он входил, наклонившись, как бы не помещаясь в них. В воротах он не останавливался и, проходя, не ступал на порог. Следуя мимо престола, он менялся в лице, ноги его подгибались, и он говорил, как будто бы у него недоставало духа. Подобрав подол платья, он вступал в залу, согнувшись и затаив дыхание, словно не дышал вовсе. По выходе, когда он спускался на одну ступеньку, лицо его распускалось и делалось спокойным и веселым. Спустившись, он быстро бежал, растопырив руки, и благоговейно возвращался на свое место. Параграф пятый. Конфуция держал символ власти своего князя, согнувшись, как бы подавленный его тяжестью подняв его вверх не выше рук, сложенных для приветствия, и не опуская ниже рук, словно протянутых для отдавания чего-либо. Лицо его менялось и словно трепетало. Он двигался мелкими шажками на пятках, не поднимая ног. При представлении подарков выражение лица его было спокойное. При частных визитах он имел веселый вид. Параграф шестой. Конфуций не оторачивал своего воротника темно-красной или коричневой материи. Не употреблял на домашней платье материи красного или фиолетового цветов, как цветов промежуточных, более идущих женскому полу. В летние жары у него был однорядный халат из тонкого или грубого травяного полотна, который при выходе из дома он непременно накидывал поверх исподнего платья. Поверх нагольной шубы из черного барашка он надевал черную однорядку, поверх пыжиковой – белую, а поверх лисьей – желтую. У него был меховой халат, длинный, с коротким правым рукавом, для удобства в работе. Он непременно имел спальные платье длиной в полтора своего роста. В домашней жизни Конфуций употреблял для сидения пушистые лисьи и енотовый меха. По окончании траура он носил всевозможные подвески. Если это было не парадное платье, то оно непременно скашивалось вверху. Барашковая шуба и черная шапка не употреблялись при визитах с выражением соболезнования. Первого числа каждого месяца он непременно одевался в парадное платье и являлся ко двору. Примечание переводчика Барашковая шуба — придворное платье. Пыжиковая надевалась при представлении вассалов и их послов к сюзеренному двору. А лисья — при принесении благодарственной жертвы в конце года за сохранение хлебов от вредных насекомых и зверей. Это паджа, то есть жертва восьми духом. На левом боку висели утиральник, нож, оселок, маленькое шило для развязывания узлов и зажигательное металлическое зеркало. На правой стороне кольцо для натягивания лука, дерево для вытирания огня в пасмурную погоду, большое шило и слоновой кости, кисть и ножны. Параграф седьмой. Во время поста, после омовения, непременно надевал чистое полотняное платье. Непременно менял пищу и платье, то есть не ел скоромного, пряности и не пил водки, до которой он был большой охотник, и в комнате непременно менял место сидения. Параграф восьмой. «Не гнушался кашу из обрушенного риса и мясом, изрубленным на мелкие куски». Он не ел ни каши, испортившейся от жары или влажности, ни испортившейся рыбы и тухлого мяса. Не ел также кушания с изменившимся цветом и запахом, а также приготовленного не в пору и вообще всего не созревшего. Порезанного неправильно, ни квадратиками, или приготовленного с несоответствующим соусом не ел. Хотя бы мяса и было много подано, но он не допускал, чтобы оно получало перевес над растительной пищей рисом. Только в вине он не ограничивал себя, но не пил до помрачения. Покупного вина и базарного мяса он не ел, опасаясь, что они нечисты или вредны для здоровья. Он никогда не обходился без имбиря, ел немного. Примечание переводчика Как видно, и в древности китайцы были не только гурманами, но и гигиенистами. Заботьте, чтобы каждое кушание имело соответствующую ему приправу и соус. Между прочим, из книги обрядов мы узнаем, что рыба, например, варилась в соусе из икры горец, курица в мясном соку с тем же горцем. Преобладание животной пищи над растительной, составляющей главный материал для поддержания жизненных сил, признается китайской гигиеной, вредной для здоровья и ведущей к сокращению жизни. Имбирь, по мнению китайцев, освежает ум и уничтожает зловоние. Параграф 9. Участвуя в княжеских жертвоприношениях, он не допускал, чтобы мясо оставалось более трех дней. В противном случае он его не ел. Параграф 10. Во время еды не отвечал, во время спанья не разговаривал. Примечание переводчика. Легкие служат главным органом дыхания и источником звуков. Во время принятия пищи и сна дыхание не свободно, и потому разговор может повредить человеку. Так думают некоторые ученые китайцы. Параграф 11. Хотя бы пища его состояла из кашицы или овощного супа, он непременно отделял из них в жертву и непременно делал это с благоговением. Параграф 12. На рогожку, посланную неровно, он не садился. Примечание переводчика. Потому что это могло нарушить душевное спокойствие. Параграф 13. На деревенском пире он не выходил из-за стола ранней стариков. Параграф 14. Когда жители его родной деревни прогоняли поветрие, то есть изгоняли духов, то он в парадном платье стоял на восточной стороне крыльца. Примечание переводчика. Обряд отгнания поветрия совершался волхвом, который накидывал на себя медвежью шкуру с четырьмя золотыми глазами. Одет был в черный камзол и красную юбку с копьем в одной и щитом в другой руке. И в этом наряде, в сопровождении народа, отправлялся по комнатам искать духов заразы и изгонял их. Несмотря на то, что этот древний обычай близок к забаве, тем не менее при совершении его присутствовали в парадном одеянии из почтения, а по другим источникам, потому что, опасаясь потревожить духов, предков и демонов, хотели, чтобы они, благодаря заступничеству своих потомков, оставались покойными. Параграф 15 Когда отправлял человека в другое владение наведаться о чьем-либо здоровье, то провожал его двукратным поклоном во след. Параграф 16. Когда Канзы послал Конфуцию лекарства, то тот, приняв его с поклоном, сказал, «Не зная его свойств, я не смею ответить их». Параграф 17. Когда у него сгорела конюшня, Конфуций, возвратившись из дворца, сказал, ранен ли кто-нибудь, а о лошадях не осведомился. Параграф 18 Когда владетельный князь жаловал его кушанием, то он непременно, поправив рогошку предварительно отведывал его. Если князь жаловал его сырым мясом, то он непременно варил его и делал предложение предкам а если князь жаловал живую скотину, то он кормил ее. Когда он присутствовал при столе у государя, то государь приносил жертву, после чего Конфуций прежде всех начинал есть. Параграф 19. Во время болезни... Когда государь навещал его, Конфуций обращал голову на восток и покрывал себя парадным платьем, разложив на нем пояс. Примечание переводчика. Восток — источник света и жизни. Параграф двадцатый. В случае приказания государя явиться, он отправлялся пешком, не ожидая, пока для него запрягут телегу. Параграф двадцать первый. Входя в храм предков, Конфуций спрашивал обо всем. Параграф двадцать второй. Когда умирал друг, которого было некому похоронить, Конфуций говорил «Я похороню его». Параграф двадцать третий. За подарки друзей, хотя бы они состояли из телеги и лошади, но не из жертвенного мяса, он не кланялся. Параграф двадцать четвертый. Он не спал на наподобие трупа навзничь и в обыденной жизни не принимал на себя важного вида. Параграф двадцать пятый. Увидев одетого в траур, хотя бы и коротко знакомого, он менялся в лице. Увидев кого-либо в парадной шапке или слепца, хотя бы часто встречался с ним, он непременно выказывал к ним вежливость. Когда, сидя в телеге, он встречал одетого в траур, опираясь на перекладину, наклонялся в знак соболезнования. Такую же вежливость он оказывал и лицам, невшим списки населения. При виде роскошного угощения он непременно менялся в лице и вставал в знак почтения. Во время грозы и бури он непременно менялся в лице. Параграф 26 Поднявшись в телегу, он стоял в ней прямо, держась за веревку. Находясь в телеге, он не оглядывался назад, не говорил быстро и не указывал пальцем. Примечание переводчика Древние люди вообще стояли, передвигаясь в телеге или колеснице. Сидели только старики и женщины, для которых были особые покойные колесницы. Параграф 27 При виде недоброго выражения лица человека птицы поднимаются и летают взад и вперед, а потом опять опускаются. «Сидя на этом мосту, Фазаниха, — сказал Конфуций, — действительно знает свое время. Знает свое время». Тогда Цзылу находился поодаль от Конфуции, и они вместе направились к птице, как бы имея намерение поймать ее. Но она, вскрикнув трижды, поднялась. Примечание переводчика. «Знает свое время...» То есть, когда нужно лететь, она летает, когда нужно опуститься, опускается.